Глава 11. Низ все видел по всему периметру вокруг себя и слышал. Автомат постоянно брал пробы его тканей. Боль это не причиняло, но причиняло беспокойство за будущее арков. Передо мной не Дэн, живое существо, а совершенно бесстрастный чистый разум, который четко выполнял заданную программу. Такой разум может нас победить. Его нельзя ввести в заблуждение, запутать, загипнотизировать, уничтожить в конце концов. Целый корабль был соткан из ткани Вселенной, из ее энергетических полей, чувствовал и записывал каждую его мысль. За тысячи лет Ни впервые по-настоящему почувствовал себя пленником, совершенно беспомощным, растерянным и не знающим, что делать. Рано или поздно Дэн разложит меня на элементарные частицы и докопается до истины. «Нужна цель», — размышлял Низ. «Самая заветная цель». Это, конечно же, предупредить митрополию Энтола о том, что эту галактику нужно оставить в покое. Потенциальная опасность стала реальной. Но оставит ли теперь их в покое Дэн? Вот это вряд ли. Ситуация вышла из-под контроля. Его размышление прервал голос. «Привет, Нисс. Меня зовут Стив. Я ксенобиолог на этом корабле». «Кто такой ксенобиолог?» Задал вопрос Нисс в аудиорежиме и страшно обрадовался, что может говорить… Стал пытаться пошевелиться. «Нис, не дергайся, можешь только говорить». Тут же предупредил его бесстрастный голос Дэна. «Ксенобиология — наука о чужеродных химических соединениях в живом организме и вызываемых этими соединениями биологических реакциях», отвечал Стив, обрадованный тем, что Нис ему ответил. «Также в моей функции входят вопросы контактологии с внегалактическим разумом». «Проще говоря, Стив, с другими разумными расами?» Если проще, то да. Интересный отрасль науки вообще. А тебе повезло, в частности, встретить меня? Да еще и изучить. Ты иронизируешь, Низ? Нет, конечно. Констатирую факт. Внутренний Низ радовался. Хоть какой-то контакт. А дальше посмотрим. Нельзя упускать такой шанс. Какой такой? Он еще пока не знал, но был твердо уверен, что с ним говорит «биологическое существо». Значит, нужно подогреть интерес этого стифа к своей персоне. «Стив», — продолжил Низ, — «с химическими соединениями, входящими в мой организм, ты, наверное, ознакомился?» «Да, Низ, ознакомился. Так получилось». Извиняющимся тоном произнес он. «Что тебя во мне удивило или заинтересовало?» «Твои клетки выживают в любой среде. Как это может быть, Низ?» «Очень просто. Вот ты живешь на планете в привычной для себя среде, и твои клетки ведут себя соответственно» я живу не на планете, а во Вселенной. Это мой дом. Вот мои клетки ведут себя соответственно. Не очень понятно, но допустим. Прокомментировал Стив. А почему же тогда они могут делиться, действуя самостоятельно в достижении общей цели и снова объединяться после ее достижения? Опять ты говоришь сложно, Стив. Проще нужно, проще. Ты хочешь знать, делюсь ли я на множество НИСов? И тебе хотелось бы знать, насколько? И еще чем это обусловлено, так? Да, так. Делиться могу практически до молекул в любой среде. И в статическом поле тоже? Вот в статическом, к сожалению, пока нет. Что же касается того, чем это обусловлено? Конечно, только моим желанием. Дэн заметил, как от ниса робко поползла ментальная волна. Низ, убери волну. Хорошо, хорошо, Дэн, не нервничай. Низ. Что ты скажешь насчет твоего ментального влияния и насколько оно сильно? Стив, я тебе отвечу на этот вопрос в следующий раз. Сейчас я устал. Спасибо за беседу, Низ. Отдыхай. Дэн сразу ввел его в жесткий стазис и приступил к анализу контакта. Поздравляю тебя, Стив, с первым контактом незнакомой тебе формы разумной жизни. Спасибо, отец. Твои выводы? Пока нет выводов. А первое впечатление? Ирк пошел на контакт. Пожалуй, это главное твое достижение, Стив. Да, отец, ты прав. Первые впечатления. Тщательно скрываемая радость Ниса. Он пытается меня заинтриговать, заинтересовать, подбросить информацию, которую потом он будет пояснять. Такая поведенческая тенденция у него проглядывается, согласился Дэн. Для него появился свет в конце тоннеля. С твоей помощью он попытается выбраться из ловушки. Это у него не получится, ответил Стив. Не скажи. Мы не знаем всех его возможностей. Отец, время покажет. Пока есть возможность сделать попытку установить контакт, мы ее используем. Хорошо, Стив. Одна просьба. Без меня никаких контактов с Нисом. Хорошо, отец. Оба, довольные проведенным экспериментом, направились готовиться к возвращению домой. А твой внук забавный. Веселилась маленькая фея Бальтесса. Да что же в нем забавного? Он тоже молодой и глупый. Это ты зря так думаешь. Стив умный, начитанный мальчик. Тайком спрятался на звездолете отца, что не так просто, и помог выполнить ему его миссию. Да он еще у нас и непослушный. Живые существа способны на спонтанные поступки. Я тоже? Заинтересовалась Бальтесса. Ты же разумное существо. И какой же спонтанный поступок я совершила? Стала феей виртуального пространства. Нарушаешь установки коллективного разума». «Ну, Георгий, это на благо нашим народам», оправдала свой поступок фея. «Конечно, Бальтесса, я не спорю. Я только приветствую твой поступок, но от этого он не становится менее спонтанным. Ты приобретаешь индивидуальность, и как воспримет это коллективное сознание, предугадать трудно». «Георгий, как оно может воспринять? Обыкновенно. Станет вводить новые критерии для общества сервилий». Будут ли они им на благо? Не разорвут ли сложившиеся тысячелетиями отношения? Не приведут ли к гибели? не это понимаю. И пока никаких шагов по изменению коллективного сознания не принимаю. Возможно, принимать никогда не буду. Для стабильности вида достаточно того, что я буду личностью коллективного сознания. О, Бальтесса, слова не феи, а государственного деятеля. А я и есть государственный деятель. Там, в реальности. Это так. «Мне пора, Бальтесса, готовить встречу Дэну со Стифом. Они скоро прилетают». «А мне можно поучаствовать?» — попросила Бальтесса. «Конечно, можно». И Георгий отправился к причальной палубе, куда должен был прибыть транспортный модуль. О прибытии Дэна знали все, поэтому в пассажирском зале прилета собралось много народа. Все семья, друзья, представители Расгалактики и, конечно, делегация Сервиле во главе с королевой Бальтессой. Модуль эффектно пришвартовался, и через несколько минут Дэн в сопровождении Стива и отряда десантников показался в дверях зала прилета. Почетный караул замер по стойке смирно. Дэн, одетый в военный мундир, пошел навстречу Георгию, не доходя положенных пяти шагов, доложил. Экипаж звездолета прибыл. Потерь нет. Миссия успешно завершена. Георгий поблагодарил его и десантников от имени всех народов галактики за службу. Обнял Дэна и стифа После чего они пошли вдоль строя почетного караула. За ними двинулись десантники. Через прозрачные стены зала стали видны пышные букеты салюта. Как только отгремели залпы салюта в честь и затихла музыка галактического гимна, экипаж окружила ликующая толпа. Торжеству не было конца. Больше других радовалась делегация народа Зет. Как же? Их представители теперь герои. Они лучшие бойцы галактики. Вожди племен месхийцев вели себя сдержанно но на их лицах читалась гордость за своих воинов. «Разреши тебе представить королеву Сервилий, Бальтессу», проговорил Георгий, подходя с Дэном к ее свите. «Рад познакомиться с вами, Ваше Величество». «И мы рады, Дэн. Надеемся, что Сервилии сделали правильный выбор, оставшись в галактике, и вместе сможем отстоять ее независимость, да и само ее существование. Очень точно замечено, Ваше Величество. Вместе сможем». Дэн, А где же принц принц какой принц удивился дэн который был с вами на корабле вы имеете в виду стифа да вон он с бабушкой верой стив крикнул он ему подойди пожалуйста стив обернулся и увидел отца в окружении сервилей и поспешил к нему стив это королева сервилий бальтесса представил он ее интересовалась тобой слушаю вас ваше величество Проведите, пожалуйста, со мной экскурсию по этому залу. С удовольствием, Ваше Величество. Прошу вас. И они пошли по роскошному залу. Святая королева двинулась за ней, но над движением крылышек остановила их. Почему ты меня зовешь принцем, Бальтесса? Стив, ну как ты не поймешь? В виртуальном пространстве я в образе феи или дюймовочки. У этих сказочных персонажей всегда были принцы, которые их спасали. Бальтесса. Никогда не думал, что ты такая романтичная. По-моему, это не правило, а исключение. Стив, у Сервили таких понятий даже нет. А как же ты? Ну, я же молодая королева, и мне нужен принц. Бальтесса. Мягко начал говорить Стив. Тебе нужен принц из твоего гнезда. Вот только не надо меня учить, что мне нужно. Если не хочешь быть моим принцем, так и скажи. Стив изо всех сил старался не обидеть королеву. Попытался напомнить, что у них разная физиология. «Стив, я уже немного знаю людей и не собираюсь с тобой заниматься воспроизводством потомства. Я предлагаю тебе свою дружбу». «Ваше Величество, это большая честь». «Говори проще, Стив, без этой напыщенной словесной мишуры. Оставь ее придворным, они настоящие мастера. Ответь просто, да или нет?» «Бальтесса, конечно, да». «Отлично». Я очень рада. Тогда проводи меня к моей свите, и сегодня, после всех этих мероприятий, я жду тебя в виртуальном саду. Хорошо, я буду. Стив подвел королеву к свите. Жма внимательно на него посмотрел. Возвращаю вам королеву. Надеюсь, ей понравился мой рассказ об интерьере этого зала. Да, понравился. Особенно рассказ о разгроме флота эрков. сверкнуло фасетчатыми глазами бальтеса Повернулась и пошла к Георгию, окруженному представителю Расгалактики. Стив поспешил к отцу. «Пойдем, пора заняться мамой». «Да, Стив, ты прав». «Георгий, я в медицинский центр. Установку уже доставили. Надо лечить, Хелен». «Хорошо, Дэн, мы все будем вас ждать». Дэн пошел к лифту. За ним Стив. «А ты куда?» «Как? С тобой в медицинский центр. Я справлюсь один». Тем более, что ты уже очаровал одно существо, которое не сводит с тебя глаз, принц». Улыбнулся Дэн и вошел в лифт. Стив досадливо махнул рукой и вернулся. Сестра его уже достала вопросами и снова шла к нему. Для десятилетнего брата Алекса он вообще был героем. Пришлось дальше нести тяжелое бремя славы. И тут его осенило. бальтес обладала колоссальным ментальным влиянием. А что если попробовать просканировать таким способом Ниса? Задал он сам себе вопрос. И сам же ответил, «Никто никогда не разрешит использовать королеву в таком опасном эксперименте». Но то, что получилось один раз, авантюра с проникновением на корабль отца теперь тянула совершить еще одну авантюру, допросить ментально Ниса с помощью Бальтессы. Могло получиться, а могло и не получиться. Стив пообщался с братьями и сестрами, но общался автоматически. Он уже разрабатывал план, как ему казалось, гениальной операции операции по захвату контроля над инопланетным разумом. Он еще немного побыл в зале, потом, сославшись на усталость, ушел, сделав знак на прощание рукой Бальтесси, которая за ним внимательно следила весь вечер, что он уходит и ждет ее в виртуальном пространстве. Бальтесса поняла, внутренне обрадовалась и поспешила закончить визит и вместе со Свитой отправилась в свой сектор на станции. Жма очень удивился к радкости и импульсивности визита, но не передал этому особого значения, списав такое поведение на молодость королевы. Дэн вошел в медицинский центр. Персонал уже подготовил Хеллин к операции. Установка находилась здесь же, у капсулы с Хеллин. Дэн погладил по прозрачному пластику ее лицо. «Ничего. Сейчас все будет в порядке». Как бы подбадривал он ее мысленно. Дэн включил установку и протестировал на всех режимах. Никаких сбоев. Все работало идеально. Он взглянул на состояние организма, который показывал монитор капсулы. Все органы в норме. Более того, нанороботы трудились даже в стазисе, чего Дэн предположить не мог, и, обладая замедленными функциями, почти восстановили поврежденные клетки мозга. Вот тебе и раз. Еще одна новость. Нанороботы работают в статическом поле. Только очень медленно. Дэн открыл капсулу. «Как она прекрасна!» – подумал Дэн. «Ради нее и остался на Земле». Что уж теперь самому себе врать. Он осторожно закрепил датчики на ее голове, шее, груди и животе. Наступил тот момент, ради которого он работал весь полет. Если он ошибся, хелен умрет. Тянуть дальше не было смысла, и он решительно подключил датчики надстройки нанороботов. Дэн внимательно наблюдал за процессом. Нанороботы вели себя идеально. Как примерные дети. Процесс подстройки завершён сообщил мелодичный голос компьютера капсулы. Через 15 минут полное восстановление всех утраченных функций и пробуждение пациента. Дэн тяжело опустился на стул рядом с капсулой и стал ждать. 15 минут тянулись, как 15 лет. Наконец, Вики и Хеллен сдрогнули. Ресницы затрепетали, она медленно открыла глаза и снова их закрыла от слепящего света ламп. Дэн приглушил свет и наклонился над Хеллен. Она снова открыла глаза, сфокусировала пока непонимающий взгляд на дэни Во взгляде стала читаться осмысленность, наморчила лобик и прошептала. «Дэн, любимый, ты где так долго был? Я без тебя скучала». «Я торопился к тебе». Она медленно подняла руки, обвила его шею, притянула к себе и поцеловала холодными после стазиса губами. «Я больше тебя никуда не отпущу». «Я никуда и не поеду». Он вытащил ее из капсулы и понес на руках домой. «Дэн, и же не одета». «Почему?» – огляделась. «И почему я в медицинском центре?» Дэн успокоил ее, сказав, что ей стало плохо, и пришлось немного ее подлечить. «Теперь все в порядке». «Ничего не помню, Дэн. Мне все это время снился только ты». Говоря это, она трогательно положила свою белокурую головку на его плечо. С Хеллен все было в порядке. Она не отпускала его от себя ни на минуту и ничего не помнила о периоде охлаждения отношений. Сейчас все было так, как во время первой встречи. Хелен была нежна, предупредительна и ласкова. Они лежали на своей кровати, которая вновь согревалась теплом их любви. Все вернулось. Все стало как прежде. Если период охлаждения отношений не помнит она, то зачем мне его помнить? Подумал Дэн и пошел за соком в свой бар. В это время на связь вышел Георгий. «Как дела, Дэн? Как Хелен?» «А то у тебя ни слуху, ни доху». Все в порядке, Георгий. Халин, здорова. Сейчас со мной проходит реабилитационный период. И рад за вас, Дэн. А то я уже подумал, что все, расстанетесь. В таком случае, Дэн, нужно срочно проводить коррекцию всех, кто имеет нанороботов в организме. Конечно, завтра и начнем. Но сначала пациенты в стазисе. За неделю, думаю, всех подкорректируем. А как же Алекс с командой? Ведь у них в организме тоже нанороботы. Георгий, им наши нанороботы уже не нужны. Они совсем на другом уровне бытия. Ты имеешь в виду их энергетическую сущность? Да. Они теперь свободно общаются с моими создателями, находящимися в энергетическом состоянии. И нано роботы для них — это прошлый век. Успокоил его Дэн. Ладно, Георгий. Меня Хелен ждет. Завтра поговорим. Да, вот еще что. Предупреди всех, что у Хелен полнейшая амнезия последних недель жизни. Будет лучше, если ей правду рассказывать никто не будет. «Конечно, Дэн. Я поговорю с Верой. До завтра». Дэн налил себе два бокала вишневого сока и хотел уже возвращаться в спальню, когда раздался тревожный доклад его корабля о попытке проникновения. Кто-то пытался взломать код. Дэн тут же вошел в виртуальную сеть корабля и кинулся проверять Ниса. Тот находился на месте в стазисе. От души отлегло. Дэн вернулся в спальню. «Ты чего так долго?» — капризно спросила хелен Георгий звонил советоваться насчет стратегии и тактики дальнейших действий. Я все отложил до завтра». «Молодец. Дела подождут». И вновь работала система безопасности корабля. Дэн напрягся. Хелен почувствовала перемену. «Что случилось, Дэн?» «Хелен, на орбите Луны мой корабль». «Наш». Поправила она его. «Да, конечно. На корабле в стазисе находится ирк плененный мною. Очень опасное существо». «И что, Дэн?» Кто-то пытается проникнуть на корабль, взломав защиту. Здорово, как в старые добрые времена. Давай поймаем злоумышленника. Скочила она с кровати, одеваясь. Может, не надо? Взломать и проникнуть на корабль все равно никому не удастся. Пошли, не упрямся Хватит меня оберегать. Я хочу жить полноценной жизнью. Дэн посопротивлялся для приличия, а потом сдался. Через пять минут они уже были в транспортном модуле. Хелен с головой окунулась в открывшиеся космические виды, используя для этого виртуальное пространство. До корабля долетели быстро. Он находился в кольце одиночек охраны. Проникнуть в периметр пространства, охраняемого ими, было невозможно. И все-таки две попытки взлома были. На корабле все как обычно. Дэн включил поисковую систему. Вместе с Хелен окунулся в виртуальное пространство кораблей и всей станции. Это было колоссальное информационное поле. Дэн родился в этом пространстве и стал быстро контакт за контактом отслеживать все связи. Ничего. Вдруг образовалось новое касание информационного луча. Они с Хелен приблизились и подключились к этому лучу. Удивлению не было конца, когда обнаружили виртуальную фею и Стива в образе принца. Хелен чуть сразу к нему не кинулась, но Дэн придержал ее энергетической рукой. «Дэн, это же наш сын, Стив. А кто это с ним?» «Хелен, ты не поверишь, это королева». «Какая королева, Дэн?» хелен Недавно на станции короновали новую королеву сервили Бальтессу. Очень экстравагантная особа. Георгий ее обучает и сам учится жить сервилиями. Это ее виртуальный образ. Ну и вкус у нашего сыночка. Это же совсем другой биологический вид». «Конечно. Но наш сын с недавних пор стал ксенобиологом, и видом его не смутишь». «Дэн, я много пропустила. Ты потом введи меня в курс дела». «Хорошо, Хэлен» а сейчас мы сделаем вот что». И Дэн дал команду одиночкам не препятствовать входу Стива и Бальтессы, а сам открыл один канал связи на корабль, как будто это Стив взломал его сам, и они с Хеллен стали наблюдать за действиями злоумышленников «Получилось, Бальтесса!» — услышали они. «Одиночки тоже нас опоздали. Мы с тобой гении!» — радовались они. «А ты уверен, Стив?» «Абсолютно. Челнок готов. Бальтесса готова». Но тебе, Стив, будет не очень удобно здесь. Да ладно, мы туда и обратно. Через минуту появился транспортный чонок сервилий, который на мгновение притормозил у одного шлюза станции. Видимо, подобрал стифа и через минуту они уже были в транспортном отсеке корабля. Я тебе говорила, что он не предназначен для людей. Довольно сносно. Мне понравилось. Дэн и хелен внимательно наблюдали за сыном и молодой королевой. Она миленькая, беленькая и пушистая. Дэн посмотрел на Хеллен виртуальным взглядом. «Дэн, он же рос в галактическом обществе». «А, ты в этом смысле?» «Конечно, в смысле дружбы». Стив с Бальтессой тем временем пробирались в отсек, где находился в стадии Сиэрк. Дэн беспрепятственно их пропускал. Войдя в отсек, Стив представил нису Бальтессу. Нисс не может ответить. Он находится в статическом поле, но все слышит и видит. «Ну давай, Бальтесса». Проводи свой эксперимент, меня подключи». Они оба замерли и как бы окаменели. Дэн почувствовал сильнейшую ментальную волну, которая потекла к Нису. Дэн задействовал ментальные возможности корабля и потянулся вслед за Бальтессой. Она уже вошла в контакт с Нисом. Дэн не вмешивался. Он наблюдал. Вначале все шло хорошо. Бальтесса наращивала ментальные усилия, пытаясь проникнуть или вернее пробить защитные слои, под которыми скрывалась информация в виде конфигурации тонких полей. И казалось все. Последний слой, как лед, протаивает, и уже блеснуло сияние информации, когда зазвучал голос Ниса. «Ты кто?» — спросил он. «Я?» Удивилась и слегка испугалась Бальтесса. «Королева Сервилий, Бальтесса». «Что тебе надо, королева Бальтесса?» Информацию о социальной структуре, экономике и военном потенциале эрков. Ты хочешь очень многого. Я вижу Стифа. Это он тебя послал? Нет, не послал, а попросил. Вот она, ксенобиология. Ее основной целью является добыча секретов без разрешения, а не изучение инопланетных организмов. Тонкая преграда растаяла, ментальное сознание Бальтесы провалилось в пропасть чужого безвремения, космического холода, который сомкнул ее со всех сторон и стал душить. Стив заметался, но что делать не знал. «Не надо, Низ!» — кричал он, бессильно пытаясь преодолеть преграду силового поля. Дэн понял, Низ сейчас уничтожит Бальтессу. «Низ, отпусти девочку». «Дэн, ты откуда?» «Может, мне отчитаться перед тобой?» «Ты меня выпустишь, или я ее уничтожу?» «Ее нельзя уничтожить». На смену одному ментальному сознанию придет другое. главная физическая оболочка вне опасности, а вот тебя я начну нигилировать по частям, каждую клетку отдельно. Хорошо, Дэн, мне пока рано умирать. Тут же открылся внутренний канал, через который незримое ментальное тело Бальтессы вылезло как из катапульты. Стив ничего не понял, продолжая метаться. Хелен, пора, пойдем. И они вошли в зал. Стив, что происходит? «Что ты здесь делаешь?» Стив пораженно молчал, глядя на них непонимающе, а Бальтесса в это время упала ему на руки без признаков жизни. Доигрался исследователь. Подходя беря Бальтессу на руки, проговорил Дэн. «Мама, папа, вы откуда?» «Потом, Стив. Все потом». И побежал в медицинский отсек. Бальтесса умирала. Низ внимательно наблюдал за этой сценой, скованный статическим полем. Медицинская капсула выдала результаты состояния организма Бальтессы. Внешних повреждений и повреждений внутренних органов нет, но произошли изменения конфигурации долей головного мозга, отвечающих за ментальное общение. Что делать, испытатель? Как будешь объяснять гибель королевы Рою? Одну уничтожил я, а другую ты. Я не хотел. Впал в истерику Стив. Я не знал, что так получится. Выход один. Дэн нажал кнопку на медицинском комплексе и подставил руку. Механический шприц сделал забор крови у Дэна и ввел ее в шею Бальтесси. «Это все, что мы можем сделать. Теперь будем ждать результатов». Ждать пришлось долгих два часа. Наконец у Бальтессы шевельнулся усик, а еще через минуту она повернула голову и, не замечая, никого проговорила. «Стив, я это сделала. Ты был прав. Они другие. Наверное, даже сами не знают, насколько». «Ваше Величество, как вы себя чувствуете?» Спросил официально Дэн. Теперь лучше, Дэн. Я словно вернулась из другого мира. Как же вы могли так безрассудно рисковать своей жизнью? Я верила Стифу, а он верил в меня. Дэн, спасибо тебе за то, что вытащил оттуда. Оттуда бы мне пришлось долго выбираться самой. Ваше Величество, вам не пора возвращаться. Пора, Дэн. Давно пора. Проводите меня до челнока. Не должна осмыслить то, что увидела и почувствовала. Как только буду готова к общению, я с вами свяжусь». бальтеса улетела. «Стив, ты уже взрослый, а поступаешь как маленький. Тайком пытаешься сделать то, что нужно было сначала обсудить, подготовиться и только потом действовать», — говорила хелен «Ты права», — поддержал ее Дэн. «Бальтесса могла погибнуть, и это привело бы к правительственному кризису. Не смог выбраться из ловушки, это поставило бы галактику на край гибели». «Я виноват» но думал, что победители не судят». Ответил Стив, опустив голову. «Вряд ли можно назвать победой то, что сегодня случилось. Скорее появилась проблема. Я ввел Бальтессина на роботов. Как они повлияют на ее организм, я не знаю. Поэтому приглашай завтра свою подругу на обследование». «Хорошо», — ответил Стив. «Ну а вы-то как здесь очутились?» «Стив, сработала система безопасности. Как только ты попытался взломать коды...» Вот мы прибыли тебя поддержать в твоем стремлении, побыстрее найти средства борьбы с эрками. Идея с живым ментальным вмешательством оригинальна и принесла какой-то результат. Какой? Задал риторический вопрос Дэн. И сам же ответил. Бальтеса нам об этом расскажет завтра. Так вы наблюдали за нами с самого начала? Возмущенно спросил Стив. Не наблюдали, а участвовали в эксперименте. Иначе Бальтеса бы не было в живых. Почему Низ хотел ее убить? Стив. А ты спроси об этом Ниса». «Можно?» «Конечно. А мы с матерью понаблюдаем». В отсеке ничего не изменилось. Нис все так же был закован статическое поле. Стив вошел в отсек. Да наслабил статическое поле. «Как дела, Стив? Твоя подруга пришла в себя после контакта со мной?» «Зачем ты это сделал, Нис?» «Что сделал, Стив? Защищался от проникновения внутрь себя? Разве ты не сделал бы то же самое?» Не знаю. Возможно. Ну вот. Тем более использовал мощнейший ментальный интеллект в галактике. Ты думаешь, не было легко? Я не знаю, какие то ощущения испытывал. Но почему бы тебе не рассказать, как договориться с эрками, то есть с вами? Но, Стив, разве так разговаривают с представителем разумной высокоразвитой расы? Наш разговор скорее похож на допрос, в котором ты пытаешься вытащить из меня информацию. А что предлагаешь ты? Цивилизованное общение, Стив. За столом переговоров. Низ, мы пытались с вами разговаривать дипломатическим языком, но вы ответили боевой трансформацией. Это ты о Берке? Да, Низ. Он трансформировался, захватил корабль, экипаж успел покинуть его в спасательных капсулах и взорвать вместе с Берком. Низ молчал. Стив, давай продолжим разговор позже, когда я буду готов. Не нужно осмыслить и пережить гибель Берка. Это первая смерть Эрка за многие тысячелетия. Дэн и Хелен видели, как Стив вышел. Дэн восстановил статическое поле. Челнок Бальтессы причалил к кораблю Сервилей. Она перебралась на него и по круглым тоннелям быстро добралась до своих апартаментов. Обслуживающие ее особи находились в состоянии сна, в которое она их погрузила перед своим уходом. Бальтесса очень устала. Устроилась на своем королевском ложе и провалилась в сон. Но пока тело привыкало и адаптировалось к нано-роботам, которые анализировали организм и создавали кластерные структуры для своего воспроизводства, сознание Бальтессы провалилось и оказалось в галактике ярков. Она была одной из них. Мощь, сила, радость полета переполняли ее. Она представляла собой черное полотнище толщиной в один атом и площади в несколько километров. Тело жадно вбирало космическую энергию. Свет далеких звезд и галактик, и не было конца этим черным полотнищем. Они дрейфовали в пространство недалеко от центра Вселенной. Протуберанцы горячего газа омывали их. И не было никаких забот, а было осознание себя и окружающего мира. Было чувство гармонии со всей Вселенной. Неожиданно Бальтеса почувствовала колоссальный выброс энергии. Тело мгновенно сжалось, превратившись в небольшой кусок материи, который швырнуло в пространство с огромной скоростью. Но ей повезло. Многие не умели трансформироваться и превратились в чистую энергию. бальты сочнулась от этого видения и ощутила вокруг своего ложа стоящих в ожидании ее пробуждения сервилий. Она встала, и тут же специальные особи начали приводить ее в порядок. «Ваше Величество, вы долго отдыхали. Как долго?» «Трое суток». «Действительно многовато», — подумала она про себя. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Жма. «Прекрасно. Как никогда хорошо. Так, может быть, займетесь воспроизводством и сделаете первую королевскую кладку яиц?» «Может быть, Жма, пока не знаю. Что нового во внешнем мире?» «В галактике идут праздники по случаю победы над эрками. Вас все время приглашают. Сюда даже прибывал Кернер, Георгий, Дэн, Стив. Все хотят вашей аудиенции. Они ее получат, как только я буду готова». Прибыли спасательные корабли с командой «Перла». Среди десанта потери. Звездолет уничтожен. Но все равно один звездолет на целый флот — это несоизмеримый обмен. Сегодня, во второй половине дня по местному времени, состоится заседание глав правительств главправительства Расгалактики. Возможно, будет поставлен вопрос о создании Галактической империи. Что думаешь об этой инициативе, Жма? Поддержать нам ее или отвергнуть, как несостоятельную? Думаю, надо поддержать. На роль главы империи, скорее всего, будут баллотироваться руководители всех раз но реальные шансы победить у Георгия, а он наш друг. И в этом случае мы только укрепим свои позиции. Я тоже буду баллотироваться. Это как вы пожелаете. А как я пожелаю, Жма? Целесообразнее было бы поддержать Георгия. Осторожно, — ответил Жма, почувствовав тонкий лед подвоха в вопросе, не ошибся. Жма, готовьте мое присутствие на переговорах. Ввожу позицию, определим на месте. Перед переговорами мне необходимо встретиться с Дэном и Георгием. Хорошо, королева. Я сейчас организую встречу. Вот жма. Сколько дел. А ты говоришь, кладка яиц. Минуты свободной нет. Отдохнуть спокойно не дают. Дэн находился в своем офисе на станции. Беспокойства не было конца. Хелен его успокаивала. От Бальтесса не было вести уже три дня. Жма сложно отвечал, не вдаваясь в подробности. Королева отдыхает. И, наконец, сегодня Жма уведомил его, что королева желает его видеть. Бальтесса прибыла до обеда, оставила свою свиту в приемную и вошла. «Ваше Величество, что случилось? Почему вы так долго отсутствовали?» «Я спала трое суток» и рассказала ему сон про эрков. «Видимо, вы видите их прошлое. Сны могут продолжиться». Я вас прошу пройти небольшое обследование. Зачем? Со мной все в порядке. В прошлый раз, чтобы вас спасти, я ввел вам в кровь нанороботов. Они безопасны. Их назначение – помогать и укреплять организм. Нужно посмотреть, как они адаптировались. Хорошо, Дэн. Я все больше становлюсь представителем вашего вида. Не удивлюсь, если вдруг под воздействием ваших нанороботов я вдруг трансформируюсь в человека. В я уже трансформировалась во сне. Этого опасаться, думаю, не стоит. Успокоил ее Дэн, прикрепляя к телу датчики коррекции нанороботов. Обследование заняло несколько минут. Что, Дэн, как мои дела? Нанороботы ведут себя идеально. Адаптировались и создали кластеры воспроизводства для различных органов. При размножении они будут попадать в кровь к другим особям, укрепляя их от рождения. Раса окрепнет. Это и хорошо, и плохо одновременно. Инстинкты позовут к завоеваниям. Я могу контролировать процесс передачи нанороботов в новой особи? Да, можете. Но ложи внутренний запрет на их переход. Это хорошо. Но, Бальтесса, идут и другие изменения, природу которых я еще не установил. Что тут непонятного? Последствия моего вторжения в Эрка. Спасибо, Дэн. Я Георгию. Встретимся на заседании глав правительств. Стив пытался связаться с Бальтессой все эти дни, но безуспешно. Его мучили угрызения совести. «Зачем я втянул его в эту авантюру с эрком?» – сожалел он. «Но что сделано, то сделано». К нему забежал брат Алекс. «Чего сидишь? Там твоя королева у отца». Он посмотрел обзорные мониторы. «Действительно, королевская яхта стояла у причала». «Даже не связалась со мной», – думал Стив. «А зачем? Из-за меня она чуть не погибла». Занимался он самобичеванием но тут же вошел виртуальное пространство, где его уже ждал знакомый образ феи. «Ты здесь?» И Нусон к ней и обнял. «Прости, я виноват. Втянул тебя в эту историю», — говорил он ей, разжимая объятия. Бальтесса не позволила ему это сделать. «Нет, Стив, теперь ты мой», — и прижала его к себе. «Хотя бы здесь». Потом они беседовали. Она рассказывала ему сон и предложила совершить путешествие в прошлое эрков в ее ментальном поле. «Это не опасно?» «Опасно, конечно. Но разве тебя это остановит?» «Нет, не остановит». «Тогда договорились. Я сейчас у Георгия, потом на встрече глав, а потом у тебя. Где твои апартаменты?» Стив стал рассказывать. Она остановила его. «Сбрось маршрут. Мы теперь можем с тобой поддерживать постоянную связь. Твой отец вел мне нанороботов. Я теперь обладаю теми же способностями, что и ты» коснулась его щеки и губами и исчезла. Но издалека как эхо раздалось. Обниматься мне понравилось. Георгий готовился к встрече, проводя последние консультации по повестке дня, когда ему доложили о прибытии королевы Бальтессы. Пусть заходит. И заспешил навстречу. Бальтесса, вы куда пропали? Может быть, я вас чем-то обидел? Да нет, Георгий. Так сложились обстоятельства. И рассказала все, что с ней случилось. Георгий знал об этом но сделал вид, что слышит обо всем впервые. Я разберусь этим мальчишкой и с отцом тоже. Подвергать опасной жизнь королевы – это недопустимо. Изо всех сил играл он. Георгий, это было моим желанием. Я не жалею о сделанном. Оставим все как есть. А Стив – очень умный молодой человек. не вот зачем пришла. Сегодня серьезная встреча, официальная повестка дням неизвестна, но я хотела бы обсудить основную, неофициальную часть. «Что ты имеешь в виду?» «Георгий, конечно, инициативу о создании Галактической империи». «Я думаю, бальтеса это будет меморандум о намерениях ее создания. Вопрос крайне непростой и колоссальных организационных затрат». «Значит, принципиально ты не против?» «Нет, не против. Сильная галактика, сильная экономика, сильная армия. Что же в этом плохого на этом этапе развития?» «Плохого ничего нет» но прежде чем заниматься созданием империи, нужно решить вопрос с эрками, иначе начинать не имеет смысла, а надо бежать, как мои сородичи. Тут ты права, но здесь тупик. Я даже не знаю, как подступиться к этой проблеме. Ирки не желают говорить и тем более договариваться. Все меняется, Георгий, и эта ситуация в любой момент может измениться к лучшему, и даже при самом оптимистическом развитии событий пройдут десятилетия, прежде чем что-то решится. «Расстояние». «И то верно», — согласился Георгий. «Но когда появится выход, его нужно будет использовать». «Бальтеса, ты что-то знаешь такого, чего не знаем мы? Ты что-то не договариваешь «Да, Георгий, я об этом скажу позже, а пока могу только посоветовать. Создавай империю, не тени До встречи на совещании». Георгий тут же пригласил Дэна, Перла, Керна, Ращемила, и как только они собрались, Передал им разговор с Бальтессой. Дэн задумчиво проговорил. «У Бальтессы состоялся контакт с церком Нисом на уровне тонких полей. Нас ждут какие-то события. Она знает что-то такое, что может нас примирить с Эрками. Ее нельзя торопить. Нужно подождать». «Если так, и вопрос с Эрками разрешим, я за создание Галактической Империи». Поднял руку Перл. «Мы видели Эрка в бою. Это впечатляет. Лучше с ними договориться». Я за создание империи. Поддержал Перлощ и Мил. Единая галактика, единое галактическое правительство, это, несомненно, движение вперед сейчас и помощь в будущем, отметил Дэн. Я за. Кернер даже встал, чувствуя важность момента. Я за, учитывая, что в процессе будут участвовать сервилии. На мой взгляд, прорыв в отношении с эрками происходит на уровне биологических ментальных полей, которыми обладают и эрки, и сервилии. Георгий смотрел присутствующих внимательным взглядом. «Меня удивляет такое единодушие, построенное на песке предположений. Может быть, вы желаемое принимаете за действительное? Залижи Алтиниума и Изиума на планете Элс заканчиваются. Других месторождений не обнаружено. Того, что мы добыли, хватит еще на 40 лет. Простой подсчет показывает. Топливо для станции «Надежда» в обрез до прилета Алекса с кларином. Это при том, что все сложится удачно. Это реалии а не предположения. Что на вас нашло? Строите реальную политику на предположениях? Георгий, успокойся. Мы все понимаем. Но хотелось бы быстрее разрешить назревающий политический кризис», спокойно отвечал Дэн. «Даже если не брать в расчет проблему с эрками, то видно, что Солнечная система становится политическим центром галактики, хоть и находится на ее окраине». «Хорошо, я вас услышал». Но инициатором создания империи я выступать не буду. Посмотрим, как будет проходить встреча. Сделал паузу и добавил. Впервые на встрече глав галактических рас будут присутствовать в качестве наблюдателей и руководителей ведущих государств Земли. Не рано, Георгий. Ирл, мы же сами с тобой земляне. Пора. Попробуем без дополнительных эффектов подтолкнуть их к созданию единого планетарного правительства. А то, что они увидят, я думаю, их убедит. Как же тебе удалось с ними договориться? И как ты их доставишь сюда?» Договаривался не я, а Наталья и Юля через инструменты влияния, которыми являются наши корпорации. Они же и доставят их сюда порозень. В каждой стране есть наши небольшие космодромы. «Это реальный шаг, который может ускорить процесс хождения Земли в галактическое сообщество раз», согласился Кернер. «Пора, друзья. Навстречу. Вернемся к нашему разговору позже». Закончил совещание георгий Зал проведения встречи сиял праздничным убранством. В центре располагался круглый стол с креслами, приспособленными к анатомическим особенностям тела представителей каждых раз. Далее располагались места для советников, членов делегаций, журналистов, ложа наблюдателей находилась на возвышении и пока пустовала. Все было готово к проведению встречи. В назначенное время главы государств Торжественно проследовали в зал и заняли предназначенные для них места. Появление наблюдателей в ложе вызвало любопытные взгляды и перешептывания. Люди, люди с планеты Земля. Это была сенсация. Люди растерянно оглядывали зал и друг друга. Им не говорили, что их соберут вместе. Раздались звуки галактического гимна, и с его первыми аккордами на свое место поднялся Георгий. Поприветствовал всех собравшихся. Поздравил с победой над эрками представил делегацию Земли, присутствующую навстречу в качестве наблюдателей. «Прежде чем начать нашу работу, давайте поприветствуем наших героев, спасших нашу галактику от уничтожения эрками». В зал из разных дверей под звуки салюта вошли два отряда во главе с Перлом и Деном. Присутствующие встали, приветствуя их стоя. «Слава героям!» — воскликнул Георгий. «Слава, слава!» — подхватил зал. Когда приветственные аплодисменты умолкли и гром салюта стих, Георгий продолжил. «Слава — вечная память героям, отдавшим свою жизнь за спасение галактики, за спасение наших жизней. Почтим их память минутой молчания». Зал в едином порыве встал. Свет приглушили. Зал утонул в полумраке. Метроном отчитывал секунды. Свет снова залил зал. «Приступаем к работе, господа» и начал обычную скучную процедуру согласования о повестке дня. Какие будут дополнения и предложения? Задал стандартный в таких случаях вопрос Георгий. Слово взял-ведал. Мне есть предложения и замечания Первое – это добавить в повестку дня вопрос о рассмотрении создания Галактической Империи. И второе – здесь присутствует в качестве наблюдателей делегация людей Земли. Но мы знаем, что таким статусом наделяются только планеты с единым планетарным правительством. Каковым Земля не владеет?» Георгий начал отвечать на первый вопрос. «Ведал, Земля действительно не обладает таким статусом в галактическом масштабе, но может являться и является наблюдателем в составе делегации Мисхии. Людям шел синхронный перевод. Ошарашенный происходящим, они плохо понимали происходящее. «Я удовлетворен, Георгий состав делегация мехии это дело миссхии теперь господа первый вопрос о создании галактической империи чтобы включить его в повестку необходимо большинство голосов но прежде чем начнется голосование я попрошу вас высказаться по этому вопросу я за включение этого вопроса в повестку дня заговорил шца кроме пользы от создания галактической империи ничего не вижу это объединит галактику оптимизирует экономику и даст толчок развитию новых технологий. «Поддерживаю», — резюмировал Гладен. «Это прекратит взаимные распри». «Не стоит так торопиться. Нас никто не гонит. Давайте поживем, посмотрим, поработаем над этой проблемой, обдумаем все еще раз, посчитаем все плюсы и минусы, и тогда взвешенно примем решение», — предложил осторожный Алорн. Взгляды собравшихся обратились к королеве Бальтессе. Она, как бы ничего не замечая, молчала. Пауза затянулась. «Ставлю вопрос на голосование», — объявил Георгий. За включение этого вопроса проголосовало трое, против «нет» и воздержалось двое. Решение принято. Встреча покатилась по накатанным рельсам. Основной доклад сделал Георгий. Потом обсуждения выступления уточнения Все решалось после официального заседания в кулуарах и на торжественном банкете где проходили двусторонние встречи и вырабатывалась общая точка зрения. В этот день главная сенсация — это делегация людей. Шитца разговаривал с Алорном, высказывая удовлетворение этим фактом «Люди — хорошие воины. Они способны постоять за себя. Это будет прекрасным дополнением нашему союзу». «Я не спорю», — отвечал Алорн. «Но взгляни на это с другой стороны. Люди близко». Как бы они в будущем не взяли слишком много власти и влияния, учитывая, что Георгий — человек, да и другие ключевые фигуры в галактике тоже. Думаю, что твои опасения беспочвены. Людям предстоит долгий путь создания планетарного правительства. Но ты прав, нельзя упускать их из виду. Георгию подошел Ведал. Хорошее начало встречи. Да, Ведал, работа началась. Георгий, почему ты против создания галактической империи? Ведал. Я не против. И не за. Я пока занимаю нейтральную позицию. Твою позицию не поколебала даже война с эрками? Скорее укрепила. Я же понимаю. Вы думаете, жили спокойно, появились месхийцы, разворошили галактические улей, стали устанавливать свои порядки, спровоцировали эрков на нападение. Не будь месхийцев, мы жили бы спокойно еще тысячи лет. Да, Георгий, ты правильно сформулировал наше состояние. Конечно, мы так думаем. Нам есть что терять. И вы, месхийцы, ответственны за судьбу галактики, потому что начали преобразование. Так почему же, Георгий, ты остановился? Чего или кого ты опасаешься? Почему проявляешь нерешительность? Почему ведал? Ответ один. Груз ответственности слишком велик. На кону стоит само наше существование. По Вселенной пробуждаются такие силы, о которых мы даже представления не имели. Вселенная не статична. Она находится в постоянной динамике и преподносит нам сюрприз за сюрпризом. Никто не заметил, как королева сервилий незаметно исчезла из зала в одном боковом коридоре. Жмас окрущенно пожимал передними конечностями. Что-то идет не так. Королева так вести себя не может. Но сделать ничего не мог. А королева тем временем сверилась с маршрутом, который ей сбросил Стив. Повернула направо и уперлась в двери. Нажала небольшой сенсор. Дверь открылась. В комнате был Стив. «Привет, Стив!» «Бальтесса, что случилось? К чему такая срочность?» «Стив, не думаешь же ты, что только за тем, чтобы увидеть тебя?» После секундной паузы добавила королева. «Хотя и это тоже. Тебя не смущает мой вид, Стив? Ну, в смысле, не мешает разговаривать, не вызывает отвращения?» «Ну что ты ты? Прекрасно выглядишь. Даже лучше, чем всегда. Она медленно к нему подошла и передней конечностью взяла его за руку. Он вздрогнул Посмотрел в ее фасичатые глаза и почувствовал, что его сознание уплывает и тонет в этих глазах. И вот он уже в сознании Бальтессы. «Привет еще раз», — поздоровался с ним знакомый образ феи, который его взяла за руку и, смеясь, проговорила. «Все-таки ты меня боишься?» «Да нет», — отвечал нерешительно. «Просто как-то все необычно». Тут ты прав. Мы сейчас с тобой посмотрим то, что я увидела и почувствовала, находясь в контакте с Эрком. Одно мне страшновато открывать участок сознания, где хранится эта информация. Пойдешь со мной? Не боишься? Посмотрела на него фея Бальтесса. Боюсь, конечно, но пойду. Перед ними образовалась темная сфера, переливающаяся масляными струями. Взявшись за руки, они шагнули прямо в эту поверхность. Мир перестал существовать. Это был не Стив, а кто-то, завернутый в черную упругую субстанцию. Он осознал себя в этом кто-то. Он стал видеть каждой клеткой тела и ужаснулся. Таких энергетических субстанций, в которой он был, летело по вселенной тысячи. Скорость их была огромна. По курсу находилась звездная система. Стив почувствовал, что в его сознании кто-то или что-то стучится, и понял, что нужно трансформироваться, иначе погибнет. Как? Как? «Я не знаю, как», — запаниковал он. Энергетическая субстанция стекла с него. Стив сжался весь и внутренне, и внешне в ожидании гибели. Но ничего не происходило. Он почувствовал себя таким же, как эти другие. «Какие другие?» Отдернул он себя. «Это же я. Я один из них». «Молодец. Все хорошо». Получал он сигнал. «Ты Эрк, и я Эрк. И вокруг нас Эрки». Нас сорвало аномальным взрывом в центре Вселенной, и теперь мы несемся навстречу неизвестности. Впереди звездная система. Трансформируйся в сгусток, преобразуй энергию в материю. Мы не сможем сманеврировать, упадем на звезды. Рядом летел кто-то очень знакомый, но не мог вспомнить кто. До планет оставалось совсем немного, и вот они уже рядом. Ирки врезались в атмосферу на бешеной скорости, и, теряя материю, превращающуюся в тепло, быстро тормозили. С приближением к поверхности таяло их материальное тело. Удары поверхность, мгновенная потеря ориентации и связи. Но вот появились ощущения. Анализ среды показал, что он находится на глубине 100 метров в недрах планеты. Попытался пробиться наверх, трансформируя тело. И вот он уже под местным солнцем, где расстилались черные полотнища эрков, впитывающих энергию местного солнца. Г где же тот Эрк, который ему помог? Он просканировал местность сигнала не было. он направил сигнал вниз и обнаружил его застрявшим в недрах. Не раздумывая он трансформировался и нырнул, легко преодолел расстояние в 120 метров. Ирку не хватало энергии. он потратил слишком много массы тела при торможении в атмосфере. помочь надо помочь образовало протянулок погибающему эрку конечность, отдавая часть массы. достаточно пришел ответ и они стали пробиваться на поверхность пробившись на поверхность растелились растеклись отдыхая и впитывая энергию отдых продолжался долго но восстановиться полностью эрки не смогли атмосфера планеты задерживала космические излучения энергии звезды не хватало для полного восстановления только для поддержания основных функций ты кто сформулировал вопрос в форме энергетических абстракций стив я та «Кто с тобой?» Получил он такой же абстрактный ответ. «А я кто?» Вновь сгенерировал он вопрос. «Ты и я. С той стороны времени». Тело было большим и тяжелым. Он снова провалился в масляный водоворот. С трудом вынырнул из него сам, без помощи. Тело было не таким большим, но компактным и сильным. Он мог его трансформировать, как хотел. Передвигаться по поверхности планеты с помощью ложноножек было удобно. Способность летать он утратил, зато приобрел целый спектр ощущений и язык. Язык общения — не тот язык энергетических абстракций, а язык гравитационных вибраций. У него было понимание того, что он не тот, кто есть сейчас, и одновременно понимал, что он один из немногих выживших в этой катастрофе. Рядом из ниоткуда образовался знакомый энергетический образ, тот, с которым он здесь. Гравитация была большой, лететь они больше не могли. Следуем в город, который перед нами. Получил он вдруг не гравитационное, а мнемоническое предложение. Кто мы? Тоже мнемонически спросил он. Мы эрки, путешественники во времени. Мы одновременно везде, в каждой временной точке. Они уже подошли к городу. Эрки освоили новый стиль жизни. От созерцательности энергетического существования перешли к практическим делам. Жизнь заставила. Город был красив и очень технологичен. Они передвигались по специальным полосам движения. На них никто не обращал внимания, как будто их и не было. Вдруг небо разрезало лезвие ослепительного пламени, которое тянулось за объемным, обтекаемым аппаратом. Одно, потом другое, потом появилось бесчисленное множество таких точек. Они достигали поверхности планеты и взрывались, уничтожая все вокруг. Орбитальная ковровая бомбардировка. пришло понимание Они увидели планету, как бы сверху. Она была похожа на черный, обгорелый, безжизненный камень. Выжить после такой бомбардировки было невозможно. Но они выжили. Помогла природная стойкость, планету бомбила и цейменов. Это был урок, который эрки запомнили на все времена. Теперь они не верили никому. И вновь они вдвоем нырнули в масляный водоворот и оказались в мегаполисе той же планеты. Как только они проявились, тут же приблизился робот и предложил свои услуги. Они изъявили желание осмотреть город. Тут же возникло техническое устройство, и последовал вопрос. Как вы хотите совершить путешествие? Виртуально или реально? После паузы они с тем другим согласились попутешествовать. Город был на том же месте. Планета цвела, В воздух рассекали летательные аппараты. Невдалеке стартовал космический корабль. «Не желаете ли заняться созерцанием?» – спросил гид. Они желали. Оба чувствовали, что находятся у ворот, где скрывалась разгадка чего-то. Мелькнула панорамная голубая искра, и они могли по желанию поучаствовать в любом событии, которое было на планете. С момента нападения прошли тысячелетия. Ирки восстановили всю инфраструктуру, освоили передвижение на космических аппаратах, нашли и уничтожили цейменов, которые их бомбили много времени назад. И не просто уничтожили, а уничтожили все их колонии. Теперь эрки строго следили за доступным пространством и устраняли возможную угрозу в будущем, не давая расам развиваться далее определенного уровня. Натянутая струна пространства лопнула с тонким визгом. Стив отсутствующими глазами смотрел на Бальтессу. Постепенно приходило осмысление. Пересовшими губами он прошептал. «Что это было? Где это мы были?» И стало седать. Несмотря на свою внешнюю хрупкость, бальтеса подхватила его и усадила в кресло. Подала стакан воды и продолжала молча смотреть на него. Стив отпил глоток, пришел в себя. «Мы что, были там?» «Да, Стив, там. Я устала тебя защищать. Мы были в прошлом эрков и в их недавнем настоящем. Мы были с тобой в том, что вы люди называете наследственной памятью. Нам нужно поговорить с Нисом» если мы убедим его в том что лишать расы будущего нецелесообразно то с церками можно будет договориться ее мягкая лапка провела по волосам стифа от удовольствия у него на спине побежали мурашки стив мы с тобой первые биологические существа вошедшие в контакт с цивилизацией церков ты молодец выдержал фея тут же образовалась сознание стифа обняла и поцеловала его странно но ему это было приятно хотя умом он понимал, что это противоестественно.